346. Октябрь, 21. «Сын мой, близка матерь огней йоги и заботу ее постоянно. Так вместе порадуемся встречи сопутников дальних. Недавность подхода к учению смущать не должна. с собою накопление, период зова пройдет осиянный огнями, и их не угасит и дальше». Опыт горьких встреч прежних пусть не послужит причиной отсутствия способности распознавать прохожих от близких. Лучшие две или три согласованных ауры, чем сотни дисгармоничных. И расставание пусть не смущает, ибо нет расстояний для тонких энергий. Чем тоньше и выше энергия, тем меньше имеют для нее значение пространство и время. Также не имеют они значения и для открытого уха и глаза. Их не существует и для мысли. Мысль прободает пространство, молнии не света подобно, но света быстрее она. Мысль мне временно в смысле ее быстроты. Мысль и объект ее устремления, то есть то, на что и на кого она устремлена, объединяются мгновенно, и дальний приемник воспринимает пространственную весть.